Анафима. — Отец-диакон, полно тебе свечи жечь. Не напасешься, — сказала диаконица, — время вставать. Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодиакон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренно боялся своей немного истеричной, немного припадочной диаконицы. Детей у них не было, диаконица казалась бесплодной. В Диаконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса, грудная клетка, точно корпус автомобиля, страшный голос и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым. Приходилось протодиакону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично, смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром. Еще лежа в постели отец Олимпий пробовал голос. И... «Вия! Аллилуйя, аллилуйя, обачьях! мама, Мамо Не звучит голос, — подумал он, — «Владыка, благослови! Ммм!» Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чину и по обычаю, Но нередко, творя крестные знамение, он также бледнел от волнения и думал, ах, не сорваться бы. Однако только один он во всем городе, а, может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне рефи и сля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на паникодилах. Жиманная кислая диаконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда по воскресеньям, стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос. ми, -ми фа, мироносицы! Эй, мать!» — крикнул он в другую комнату дьяконьцы. «Дай мне Рена гармонии. Жена протянула длинную унылую ноту. «Хм-хм! колесницы, фараону! Нет, конечно, спал голос. Да и черт подсунул мне этого писателя, как его...»